«Дозвольно ли мне говорить с ним?» — спросила Консуэла у своего проводника. «Можете сказать ему громко несколько слов», — ответил тот. «Если так, милый Карл, мой спаситель и друг», — проговорила Консуэла, взволнованная тем, что видит, наконец, после долгого заключения среди таинственных существ знакомое лицо. «Скажи, могу ли я надеяться, что ничто не омрачает твою радость при свидании со мной?» — Ничто, сеньора, — уверенно ответил Карл, — если не считать воспоминания о той, кого больше нет в этом мире и кого я всегда представляю себе, когда вижу вас. — Будь мужественной и весела, добрая госпожа, добрая сестра моя. Мы опять вместе, как в ту ночь, когда бежали из Шпандау. — Сегодня тоже день освобождения, брат, — сказал Маркус. «Греби же с тем искусством и с той мощью, какими тебя наделила природа! Теперь благоразумие твоих речей и сила духа уже могут сравниться с другими твоими качествами. Это и в самом деле похоже на бегство, ударни. добавил он, обращаясь к консуэла. «Только ваш освободитель уже не тот, что тогда!» Произнося последние слова... Маркус подал ей руку, чтобы помочь сесть на устланную подушками скамью. Он почувствовал, как Консуэла вздрогнула при воспоминании о Либеране, и попросил ее на минутку закрыть лицо. Она повиновалась, и гондола, гонимая сильными руками дезертира, быстро поплыла по темной безмолвной воде. После переезда, продолжительность которого ускользнула от внимания задумавшейся Консуэла, Она услышала невдалеке звуки голосов и инструментов. Лодка пошла тише и, судя по легким толчкам, приближалась к берегу. Капюшон Консуэла упал, и, увидев фантастическое зрелище, представившееся ее глазам, неофитка подумала, что одно сновидение сменилось другим. Лодка скользила вдоль ровного гладкого берега, усеянного цветами, и поросшего ярко-зеленой травой. Неподвижная вода ручья, превратившегося здесь в широкий водоем, пылала, отражая огненные столбы света, которые то изгибались длинными завитками, то рассыпались дождем искр в медлительной и спокойной струе, оставляемой гондолой. Восхитительная музыка звонким эхом отдавалась в воздухе, И казалось, реяло над ароматными кустами роз и жасмина. Когда глаза Консуэла привыкли к внезапному свету, она разглядела ярко освещённый фасад дворца, который высился совсем близко от них и со сказочным великолепием отражался в зеркале вод. Это изящное здание, вресовывшееся на фоне звёздного неба, гармоничные голоса, музыка превосходных инструментов эти открытые окна, за которыми между залитыми ярким светом пурпурными драпировками медленно двигались фигуры мужчин и женщин в роскошных нарядах, блестающих шитьем, золотом, драгоценными камнями, их пудренные головы, придававшие празднеством тех времен отблеск белизны, оттенок чего-то изысканного, феерического. Словом, Все это поистине княжеское пиршество в сочетании с красотой теплой ясной ночи, с ее ароматами и свежестью, вливавшимися даже в залитые светом залы, наполнило душу Кунсуэла волнением и опьянила ее. Дочь народа, но также и королева аристократических празднеств, она не могла после стольких дней затворничества, уединения и мрачных размышлений Увидеть подобное зрелище, не испытав при этом восторга, потребности петь, какого-то странного трепета, вызванного близостью публики. И встав во весь рост своей гондоли, которая между тем все ближе подходила к замку, воспламененная хором Генделя «Воспоемте славу победителю Маковею», она забыла все и влила свой голос в эту величественную и восторженную песнь. «Воспоемте славу» — хор из оратории Генделя Иуда Маккавей, 1746. Но от нового толчка лодки, которая, идя близ берега, порой задевала ветку или пучок густой травы, она пошатнулась, и, вынужденная опереться на протянутую к ней руку, внезапно заметила, что возле нее находится четвертый человек. Один из невидимых, в маске, которого бесспорно не было в гондоле, когда она туда обходила, Широкий, не длинными складками темно-серый плащ, особая манера носить широкополую шляпу, что-то неуловимое в облике этой маски, а главное — пожатие дрожащей руки, уже не хотевшей отрываться от ее руки. Все это подсказало Консуэла, что перед ней человек, которого она любила — рыцарь Ливерани точно такой же, каким она впервые увидела его на пруду крепости Шпандау. И тогда музыка, иллюминация, заколдованный дворец, чарующий праздник, даже приближение торжественного часа, который должен был решить ее участь, все, что лежало за пределами переживаний этой минуты, изгладилось из памяти Консуэла. Взволнованная, Покоренная какой-то сверхчеловеческой силой, она вновь упала, трепеща на подушке гондолы, и оказалась рядом с Ливерани. Второй невидимый, Маркус, стоял на носу спиной к ней. Длительный пост, рассказ графини Ванды, ожидание страшной развязки, внезапное зрелище празднества, увиденного мимоходом, совершенно надломили силы Консуэла. Она ничего не ощущала, кроме прикосновения руки Ливерани, который сжимал ее руку, словно бояз, как бы она не отстранилась, и ее охватило то божественное смятение, каким присутствие любимого существа наполняет даже самый воздух вокруг нас. Несколько минут консуэла сидела так, уже не видя сверкающего дворца, как будто он исчез в глубоком мраке.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 Шепотом сказала Консуэла Ливеране, ощутив на его ладони филигранный крестик, с которым она впервые в жизнь рассталась, доверив его незнакомцу, когда ехала из Шпандау. Так вы не помните имени певца? Настойчиво повторил свой вопрос Маркус, вглядываясь в лицо консуэла. Прошу прощения, сударь, ответила она с легким нетерпением. Его зовут Анзолетто. Ах, какое ужасное Ре! Он совершенно испортил эту ноту.